Глава двенадцатая. Тьма возвращается. После неприятного приключения в доме Барриша пыл Фабиана немного поугас. Он не отказался от идеи отомстить демону при удобном случае, но пока решил вести себя более благоразумно и заняться изучением библиотечных архивов департамента и своими непосредственными обязанностями. Хотя последнее решение, надо сказать, никак не повлияло на его патологическую непунктуальность. В один из дней, заглянув в кабинет после десяти часов, он обнаружил там только Лизу. В помещении витал восхитительный аромат свежего кофе, и Фабиан пожалел, что не подумал купить себе по пути стаканчик. Лиза улыбнулась наставнику. В ответ тот кивнул. «А где Ларри?» «Опять убежал в соседний отдел?» «Да. Просил передать привет, когда ты придешь». «Спасибо. А ты чего не пошла с ним?» Улыбка исчезла с лица девушки. Она опустила голову и, жутко смущаясь, произнесла. «Он звал, но я сама не захотела. Решила остаться и немного позаниматься. Вот». Фабиан склонился над ее столом и тут же выпрямился, закатив глаза. Перед Лизой лежала копия древнего фолианта с описанием зубодробительных магических формул. Впрочем, презрение Фабиана через долю секунды сменилось чувством вины. Ведь это из-за него ей приходится сидеть над теорией. Вот бы он больше внимания уделял практическим занятиям со своей ученицей, а не дурацкой беготней за чертовым предателем Барришем. Решение пришло моментально. Щелкнув пальцами и подняв ладонь, он сказал, «Бросай свои бумажки и пошли». К «Куда?» Лиза явно не ожидала такого поворота событий и с недоумением взглянула на Фабиана. Но тот хитро усмехнулся. «Попрактикуемся!» И направился к выходу из кабинета, поманив ее за собой. Вскоре они находились в центре тренировочного зала. Фабиан, как обычно, снял пиджак, оставив его на скамье. «Итак, тебя, конечно, надо было бы продолжать гонять на практические занятия», начал он, закатывая рукава рубашки и стараясь не смотреть в глаза Лизе. «Но я...» «Но ты вместо этого занимался посторонними делами, да». В ее голосе он не услышал упрека. Но Фабиану подумалось, что лучше бы она его отчитала. Он заставил себя посмотреть на Лизу, и та послала ему мягкий взгляд. «Прости, Лиза. Ты права. И Ларри прав. И Вэл. Все вы. Из меня вышел просто непутевый наставник. Ничего нового. Ладно, давай приступим. Я помню, как хорошо ты...» Он не успел договорить, потому что ему пришлось уворачиваться от двух летящих в него печатей. Фабиан выпрямился и молниеносно поставил щит, удивленно глядя сквозь светящиеся символы на свою ученицу. Лиза рассмеялась. — А вас легко застать врасплох, господин Карриган? — Лиза, у меня нет слов! — со смесью восторга и гордости произнес он. Превратив свой щит в атакующую печать, он метнул ее в Лизу, но та изящно увернулась и выставила блок. после чего атаковала в ответ. Тренировочный зал наполнился вспышками света. Магический ветер трепал светлые волосы Лизы, а на лице ее застыло выражение человека в пылу азарта, стремящегося победить любой ценой. В какой-то момент Лиза смогла усилить свой натиск. Ее печати пробили щит Фабиана, и он не успел создать новый. Несколько обычных магических зарядов ударили его в грудь и живот, и он упал на мягкое покрытие пола. «Сдаюсь, сдаюсь!» — засмеялся он, поднимаясь на колени. «Ух, это было очень даже неплохо! Ты стала настоящим мастером!» «Да ладно тебе!» — Лиза подошла к нему и протянула руку. «Ты сражался в полсилы!» Фабиан взял ее ладонь и поднялся на ноги. Прическа его растрепалась, а на висках блестел пот. «Да ты мне даже не дала шанса ударить в ответ!» Приглаживая волосы, сказал он. «Какое уж тут в полсилы!» Но Лиза недоверчиво покачала головой. «Как бы там ни было, это нечто. Прогресс впечатляет, Лиза. Так держать. И технику ты выработала очень даже неплохую. «Хвалю!» Они покинули зал и вернулись в кабинет. Время близилось к обеду, и Лиза предложила захватить Ларри и сходить в ближайшее кафе. Фабиан воспринял предложение с воодушевлением, пошутив, что им тогда нужно поторопиться и перехватить того, прежде чем это сделают ликвидаторы. Через несколько дней после тренировочного поединка Фабиан пришел на работу раньше обычного. Он хотел пообщаться с Валентайном до того, как тот отправится на двухчасовое утреннее совещание и вручить ему ходатайство о присвоении Лизе должности оперативника третьей категории. Раньше он даже не стал бы утруждать себя маранием бумаги, но сейчас нельзя было просто пойти к Вэллу и сказать ему об этом на словах. Хотелось сделать все официально, потому что это был очень важный жизненный этап для Лизы, и Фабиан не мог отнестись к нему со своими обычными легкомыслием и равнодушием. Размашистым витиеватым росчерком, подписывая ходатайство, Фабиан внезапно почувствовал гордость за ученицу. Несмотря на то, что поначалу он относился к своим обязанностям спустя рукава, вины, впрочем, он за это не испытывал, по прежнему искренне считая что хотел как лучше сейчас он исправился и текущий уровень подготовки лизы можно с чистой совестью приписать ему в заслуги фабиан еще раз перечитал написанное совсем скоро документ попадет аттестационной комиссии, а затем останется дождаться, когда новичков официально примут в ряды оперативников департамента хлопнув ладонью по столу. Фабиан подхватил папку, где помимо самого ходатайства были приложены и отчеты о проверке навыков, и отправился к Вэллу. Примерно через неделю в конференц-зале Департамента мистических расследований состоялось собрание, на котором вэл собирался объявить о присвоении некоторым новичкам должностей оперативников. Ларри и другие друзья Лизы сидели в первых рядах, но Фабиан решил не портить эту честную компанию своим присутствием. Но церемонию он пропускать не собирался и пришел буквально за минуту до начала. Свободных мест уже не было, и он остался стоять у входной двери. Опираясь плечом на косяк, он слушал приветственную речь Вэлла. Когда тот закончил, раздались аплодисменты, а затем руководитель стал представлять новоиспеченных оперативников. Собственную церемонию Фабиан пропустил. Он панически боялся большого скопления людей. Вэлл сжалился над учеником и договорился с руководителем, занимавшим тогда должность директора департамента, что молодой оперативник не станет принимать участие в мероприятии. Сам Валентайн в то время значился начальником оперативного отдела и уже тогда пользовался в магической структуре большим авторитетом. Фабиан, думая об этом, по сей день чувствовал глубокую благодарность по отношению к своему наставнику. Он не слышал, что говорили собравшимся новички, погрузившись в ностальгические мысли. Когда пришла очередь Лизы выступать, Фабиан качнул головой, возвращаясь в реальность. Лиза держалась уверенно. Во время речи ее взгляд скользил по первому ряду мест. Она увидела Ларри, отчего на губах юной чародейки расцвела радостная улыбка. На миг счастье померкло. Рядом с элементалистом Лиза не обнаружила Фабиана. Она на секунду запнулась, но затем подняла глаза чуть выше, взглянув туда, где стоял наставник. Фабиан приподнял руку, привлекая ее внимание. Когда Лиза заметила его, в ее глазах снова вспыхнула радость. Она продолжила с еще большей энергией, и Фабиан слушал ее, не замечая, что улыбается до ушей. После окончания церемонии Фабиан вышел из зала первым и стал ждать друзей в холле. Беззаботно напевая французскую песенку про маленького солдата. «Вот ты где!» Услышав голос Ларри, Фабиан обернулся. «Думал, вы уже не появитесь», — весело сказал он. «Почему ты не сел с Ларри? Я решила, что тебя вообще нет в зале!» Возмущенно, но в то же время счастливо воскликнула Лиза. «Хоть бы предупредил!» «Ты же знаешь, как ко мне относится местная фауна», — ответил Фабиан, когда они направились в рабочий кабинет. «Не хотел портить твой звездный час». «Так ты просто не даешь никому шанса узнать тебя поближе». Наивность Лизы развеселила Фабиана, но он удержался от совсем уж неприкрытого смеха. «Делать мне больше нечего». «Вот и очень зря. Я всем в департаменте говорю». что ко мне ты очень добр. Фабиан возвел глаза к потолку, игнорируя смех Ларри. Спасибо, Лиза, удружила. Не переживай, они вряд ли поверили ее словам, Фаб. Фабиан фыркнул и с кислым видом открыл дверь их кабинета. Лиза быстро осваивалась в новой должности. Большую часть времени Фабиан наблюдал за ее успехами со стороны, и время от времени брал ее с собой на вызовы. С тех пор, как Лиза обрела новый статус, у него появилось гораздо больше свободного времени. Он занялся поиском марионеточника, но успехом это предприятие так и не увенчалось. Демон словно в воду канул. Следопыты также не смогли помочь, а новых отметок активности темного создания на магической картине обозначилось. К тому же не стоило забывать и про предателя Барриш. Фабиан перерыл десятки гримуаров, но нигде не нашел упоминания о том, как обойти заклинание, блокирующее силы Безликого. А потому обе проблемы пока висели мертвым грузом. Фабиан успокаивал себя тем, что отсутствие в последнее время покушений на его жизнь тоже весьма хороший знак. В целом в жизни Фабиана не происходило особо значимых изменений. В очередной будний вечер он корпел над присланной ему из архива выпиской из одного древнего фолианта. В ней он активно искал контрзаклинания к нейтрализующей магию формуле. Страницы были столь ветхими, что архивисты даже не касались их, работая исключительно при помощи магии. Перевернув очередную распечатку, Фабиан решил, что на сегодня достаточно. Поиски вновь оказались безуспешными, но его это не расстроило. Он сладко потянулся, а затем сложил все бумаги в стопку и поднялся с места. Стянув пиджак со спинки кресла, направился к выходу из кабинета. Спустя несколько минут черный седан... отражая блестящим корпусом блики фонарей, выехал с пустой парковки. Однако Фабиан не успел далеко отъехать, и на первой же остановке общественного транспорта заметил знакомую одинокую фигуру. Лиза сидела на скамье и читала в своем телефоне. Когда Фабиан съехал в карман остановки, она подняла голову. — Лиза, — позвал он, приоткрыв окно, — ты что здесь делаешь? — Я думал, ты уехала домой. Она подошла к машине и наклонилась, чтобы заглянуть в салон. — Мы с ребятами после рабочего дня пошли выпить кофе. но ну и засиделись. Все уже разъехались. Я вот осталась. Жду своего автобуса. Фабиан кивком указал на пассажирское место. — Садись-ка в машину. Я отвезу тебя домой. Но Лиза уперлась. — Не нужно, Фаб. «Я дождусь автобуса и доберусь сама. Он скоро придет». Фабиан был непреклонен. «Ага. Так я тебя одну и отпустил. Уже темно. А Нуарвиль не самое безопасное место для одиноких молодых девушек. Садись давай». «Эй, я все-таки маг. И умею сражаться». «Маг», — фыркнул Фабиан. «Видали мы таких магов. Ну же, Лиза». «Не заставляй меня усыплять тебя и запихивать в багажник!» Лиза вздохнула, но в машину все-таки села. «Не стоило так напрягаться!» — сказала она, пристегиваясь. «Тебе потом придется домой через весь город возвращаться!» «По крайней мере, не на автобусе!» — парировал Фабиан. «И не по темным улицам!» Он включил поворотник и выехал на почти пустую дорогу. Лиза жила в одном из спальных районов Нуарвилля в небольшой квартирке, куда она перебралась после завершения обучения в университете. До пункта назначения оказалось не так уж далеко. Но едва они въехали в соседний район, как она схватила Фабиана за руку. От неожиданности он ударил по тормозам, от чего Лизу дернула вперед, но она не обратила на это внимания. Фабиан перевел на нее взгляд, и выражение ее лица ему совершенно не понравилось. Он нажал кнопку включения аварийного сигнала. Мимо, без остановочной сигнала, промчался легковой автомобиль, и Фабиан заметил в окне искаженное гневом лицо водителя. Поставив машину на паркинг, Фабиан повернулся к Лизе всем корпусом. «Черт, Лиза, ты что творишь?» – закричал он. «Ты не чувствуешь?» – прошептала она и еще сильнее стиснула руку наставника, что даже причинила боль. «Демон совсем рядом! Сильный!» Фабиан закрыл глаза и сконцентрировался на своих ощущениях. Он понял, о чем говорила Лиза, тоже почувствовал присутствие темной сущности. «Холодное и давящее!» Демон относился к седьмому классу по уровню угрозы, но что он забыл в этом тихом районе? Я с ним разберусь. Открыв глаза, сказал он, не навредил бы он кому-то из местных. Фабиан с трудом разжал пальцы Лизы, чтобы высвободить руку. Девушка сидела словно в трансе, приходя в себя после обрушившихся на нее тягостных ощущений. Фабиан переключил передачу. и автомобиль тронулся с места. Он повернул на следующем съезде во двор и, остановив машину на первом попавшемся парковочном месте, выключил двигатель. «Ладно», — сказал он, думая о предстоящем сражении с темной тварью. «Мы на месте, но ты остаешься в машине». Лиза, разумеется, запротестовала. «Но я могу помочь». «Нет, демон слишком силен для тебя». Он сразу это почует, а я не смогу сражаться с ним, если придется защищать еще и тебя, Фабиан. Я должен расправиться с ним в одиночку, делая ударение на каждом слове, проговорил он. Но я позову тебя, если мне вдруг понадобится помощь. К его удивлению, Лиза согласилась на это условие. Хорошо, миролюбиво ответила она. Наверное, ты прав. Рано мне соваться в такие схватки. Фабиан кивнул. Верно мыслишь. Ладно, жди здесь. Не выходи из машины. Это может быть опасно. Я постараюсь закончить поскорее. Лиза кивнула, понимая, что Фабиан прав. Как бы ей не хотелось поучаствовать в уничтожении демона, но на данном уровне подготовки она будет только мешать. Он же хлопнул ее по плечу и вышел из салона. Автомобиль слегка покачнулся, когда за ним захлопнулась дверь. Оказавшись снаружи, Фабиан осмотрелся. Слева от него высилась многоквартирная высотка, а справа тянулась огромная спортивная площадка. Пахло влагой и сыростью. Неподалеку, похоже, был пруд. Вокруг было тихо. Свет нескольких уличных фонарей едва освещал огражденные высоким забором срабицей корты для спортивных игр. Фабиан миновал их и вышел на покрытую газоном площадку. Увидев шагающего по дорожке демона, Фабиан на полпути остановился. Темное создание тоже остановилось и приподняло голову, ощутив присутствие оперативника. Секунда... и демон повернул голову к Фабиану. В темноте сверкнули синие холодные глаза. Фабиан вскинул руки, и вокруг демона тотчас сомкнулись два магических круга, однако закончить печать ему не удалось. Демон с ревом выскочил из кругов, оказавшись вне досягаемости для заклинаний. Фабиан метнул в него несколько атакующих печатей, но враг отскочил. и печати вонзились в землю, оставив в ней глубокие рытвины. «Как здорово, что ты сам пожаловал к ужину, охотник!» оскалившись, зарычал монстр. Слающим лающим хохотом тварь бросилась к Фабиану, но тот выставил перед собой щит. Магическая печать сдержала натиск молотоподобных кулаков чудовища и удар острым точно кинжал хвостом. Фабиан подался вперед, Защитная печать превратилась в атакующую, и он оттолкнул от себя демона. Тот приземлился на лапы и снова метнул во врага несколько зарядов. Фабиан увернулся и от них. Он вновь начал чертить вокруг демона круг. На этот раз только один. Существо отскочило в сторону. Силой мысли Фабиан заставил росшее рядом с пешеходной дорожкой дерево рухнуть на врага. Ветки оглушительно захрустели, когда дерево упало и погребло под своей массой демона. Фабиан шагнул было вперед, но ветви шевельнулись, и демон выбрался, держа в лапах дерево, которое тут же отшвырнул в сторону. Ствол снес часть ограждения игровой площадки. Фабиан чудом успел возвести щит, чтобы защититься от летящих в него острых обломков ветвей и щепок. демон повернулся. Левый рог его был обломан, в серебристой гриве застрял древесный мусор, а в некоторых местах жесткий мех пропитала темно-синяя кровь. Чудовище с рычанием выдернуло из плеча вонзившуюся в него ветку и бросило ее себе под ноги. Она хрустнула, когда он ее раздавил. Глаза монстра яростно сверкнули, взметнулся шипастый хвост, и Фабиан отскочил в сторону. На кончиках его пальцев вновь засветились сигилы. Он швырнул одну печать демону под ноги, отвлекая его. Маневр сработал, и противник закрылся лапами от полетевших в него комьев земли. Следом Фабиан отправил вторую печать. Над площадкой прокатился вопль боли. Печать хоть и улетела чуть правее, но все же задело раненое плечо демона. Одним гигантским прыжком он преодолел практически все расстояние до Фабиана. Тот пытался начертить сдерживающий круг, но демон оказался проворнее. Снова круг, другой, третий, но ловушки Фабиана гасли, оставаясь пустыми. Когда демон вплотную подобрался к Фабиану, тот возвел щит, хрипя от ярости и боли. Тварь сделала выпад. Защитная печать Фабиана не выдержала, разлетевшись яркими искрами, и его отшвырнула прочь. Он хотел было подняться, но мощный удар по спине вышиб из него дух. Фабиан рухнул на землю. Мир вокруг покачнулся, и все звуки слились в один сплошной гул. Что-то толкнуло его в бок, и он перекатился на спину. Из груди вырвался стон. Шипастый хвост чудовища взметнулся над ним, но Фабиан откатился, и удар пришелся по земле, оставив в газонном покрытии глубокую борозду. Он из последних сил поднялся на ноги, вскинул руки и телекинетическим мановением пригвоздил хвост демона к земле. Пора было заканчивать затянувшийся поединок. Морщась от боли в боку и спине, Фабиан одной рукой удерживал демона в невидимой хватке. Вторую руку озарило пламя, и он начал произносить заклинание, чтобы заключить наконец зверя в тройной круг. Из него демон выбраться уже не смог, бессмысленно колотя лапами воздух. На всякий случай Фабиан добавил четвертую печать. Фабиан тяжело дышал, держался рукой за ребра, но в глазах его горел триумф. а на лице застыло надменное выражение. «Кто еще смог бы справиться с демоном седьмого класса?» Скороговоркой выговаривая заклинание, он принялся выжигать в земле магические символы, составные части сигела. Когда печать была закончена, Фабиан усмехнулся. «Кажется, ужин отменяется, ублюдок», сказал он, глядя в синие горящие глаза демона. «Вместо этого ты отправишься в свою серную дыру!» Он почти вплотную подошел к демону, нисколько не страшась его, и тот взревел от ярости. Фабиан поднял руку, приготовившись уничтожить темную сущность, как вдруг почувствовал, что не может пошевелиться. Мышцы сократились, когда он попытался опустить ладонь и отшагнуть назад, но тело лишь конвульсивно дрогнуло. Демон не сводил с парализованного врага взгляда. Магической силой монстр поднял над землей Фабиана, который запоздало подумал о том, что нужно внести в печать несколько дополнительных символов. Демон не мог сдвинуться с места или применить физическую силу, но ничто не блокировало его магические способности, чем он и воспользовался. Обожаю вашу человеческую самоуверенность, охотник, пророкотал демон, скаля клыки и проводя по ним черным языком. Она придает душе особый пряный привкус. Фабиан что-то промычал, извиваясь и корчась в невидимой хватке. Нужно было скорее что-то придумать, заставить тварь отпустить его. Фабиан не мог превратиться в безликого. потому что магия демона блокировала его способности. Фабиан обратился к силе воли. С рук сорвались искры, но собрать их в полноценный сигел не получилось. Демон расхохотался, глаза вспыхнули ярче, и Фабиан ощутил, как невидимая сила начинает тянуть его руки в разные стороны. Он стиснул зубы, но как бы он ни пытался сдерживаться, Из его груди вырвалось рычание, перешедшее в глухой стон, а затем в крик боли. Одежда затрещала по швам. От пиджака и рубашки почти оторвались рукава. Еще немного, и кожа с мышцами на руках тоже не выдержат и разорвутся. Демон ликовал. Он снова мог двигаться. Чары, взятого им под контроль мага, рассеялись. Ха! и этот жалкий выскочка посмел бросить ему вызов. Пусть отведает своего же лекарства. Однако убить мага он не успел. Темное существо вдруг почувствовало, как что-то вторгается в разум, подчиняет себе его волю. Услышал слова, которые заставили его отступить и выпустить почти побежденного врага. Демон склонил голову, свет в его глазах померк. Ослабла сила, удерживающая Фабиана, и он рухнул на землю. Вперед выступила совсем юная девушка. Демон не верил своим глазам. Она шла к нему, вытянув руку и приказывая ему подчиниться. Она командовала им. Это жалкое слабое смертное, и он не мог ослушаться. «Лиза!» – просипел Фабиан. когда она прошла мимо, проигнорировав его. Демон не мог отступить назад, пока она приближалась к нему, удерживая его волю под контролем. Словно сквозь водяную толщу, Фабиан наблюдал, как чародейка подходит все ближе к опасному существу. Когда между ними осталось всего несколько шагов, Лиза остановилась. Повернувшись к наставнику, она сказала, «Фабиан, я...» Время будто замедлилось. когда ее тело дернулось Несказанные слова так и повисли в воздухе рука лизы бессильно опустилась колени подогнулись и изо рта хлынула кровь нет демон обнажил клыки и взмахнул хвостом отбрасывая тело чародейки фабиан наблюдал как лиза словно тряпичная кукла падает на землю и остается неподвижно лежать Как по белоснежной рубашке быстро расползается огромное алое пятно. В груди Фабиана зародился неистовый гнев, тысячекратно усиленный внезапным горем. Он и не знал, что способен на подобные чувства. Он поднялся на ноги. Его глаза полыхнули белым светом, а за спиной появились призрачные крылья. Ему хотелось разорвать монстра голыми руками. Фабиан даже не заметил, что подвергся частичной трансформации, позволив безликому вступить в игру. Над когтистыми ладонями появились ослепительно белые магические заряды, которые Фабиан тут же метнул в демона. Тот не успел увернуться. Один заряд попал в грудь, а другой в плечо. Фабиан не дал противнику опомниться. Когти на стопах глубоко врезались в грунт, пока он сокращал расстояние между собой и врагом, с яростным воплем снова и снова швыряя магические заряды в монстра. Сила их была столь велика, что раны чудовища не успевали затягиваться. В конце концов демон пал, охваченный белым магическим пламенем, и вскоре его останки превратились в угольно-черный пепел. Расправившись с демоном, Фабиан принял человеческий облик и вернулся к Лизе. Он бросился на колени рядом с ней и поднял на руки. Она была еще жива. Лиза, Фабиан, прошептала она из последних сил, хватаясь за отворот его пиджака. Я поняла, что что-то не так. Хотела помочь. Ты меня тогда тоже спас. Тело ее разом обмякла, голова запрокинулась. а ослабевшие пальцы выпустили одежду Фабиана. «Лиза!» – выкрикнул он, но она не услышала его голоса, эхом прокатившегося по пустым игровым площадкам. Он приподнял голову девушки и взглянул в ее полуприкрытые остекленевшие глаза. «Лиза!» – позвал Фабиан снова, одной рукой касаясь щеки, а другой тряся ее за плечо. Разум отказывался принимать смерть Лизы. Но от жестокой правды уйти было нельзя. Фабиан низко склонился над ученицей и закрыл глаза. Горячие слезы брызнули на бледное лицо погибшей. Плечи Фабиана затряслись, и он стиснул пальцами запястье Лизы, под кожей которой больше не теплилась жизнь. Он ведь просил ее держаться подальше. «Ну почему она? Почему не послушалась его и не убралась из Нуарвилля от всей этой чертовщины? А теперь она мертва. Лучше бы он умер вместо нее!» В бреду Фабиан что-то шептал ей, что-то говорил, пока глаза застилала полупрозрачная жгучая пелена. Аккуратно положив тело Лизы на землю, Фабиан достал смартфон, и дрожащим пальцем принялся водить по экрану в поисках нужного контакта. Вэл well. он не узнал собственного голоса. «Мне нужна пара ликвидаторов. Записывай адрес». Фабиан стоял в клубах сизого сигаретного дыма, опираясь спиной на свой автомобиль. Он выкуривал уже пятую сигарету подряд. Ему нужно было как-то отвлечься. и ждал, пока два ликвидатора департамента приведут в порядок место его битвы с демоном. Спасительными сигаретами с ним неохотно поделился один из прибывших коллег. Фабиан никогда не курил, ему непривычен был дым, что беспощадно драл дыхательные пути. Никотин, из-за которого кружилась голова. Он то и дело заходился кашлем, но продолжал затягиваться, Игнорируя боль в горле и тяжесть в легких, наконец он бросил последний бычок себе под ноги. Пошатываясь, Фабиан обошел машину и сел за руль. Голова раскалывалась, мысли едва продирались сквозь сигаретный дым, туманом окутавший разум. Он сложил руки на руле, наклонился вперед и уперся лбом в предплечье. Как отвратительно и мерзко! Его страшно мутило. Перед глазами все расплывалось, а тело не подчинялось мозгу. Даже привыкшему к никотину организму наверняка было бы сложно справиться с такой дозой яда. Судорожно выдохнув, Фабиан зарекся брать в руки подобную дрянь, чтобы в его жизни не произошло. Он услышал стук в стекло и резко поднял голову, отчего мир вокруг покачнулся, но спустя пару секунд все пришло в норму. Снаружи один из ликвидаторов жестами показывал, что они закончили и собираются уезжать. Фабиан кивнул, и мужчина отошел. Ликвидаторы вскоре уехали, но Фабиан еще долго просидел в машине наедине со своими болью и виной. Наконец он потянулся к телефону. Нужно сообщить Ларри, и сделать это он должен сам. Пусть лучше друг узнает от Фабиана. чем из ежедневной сводки департамента, или, что еще хуже, из сплетен. Уперевшись локтями в колени, а подбородок положив на сцепленные в замок пальцы, Фабиан сидел в церкви. Взгляд его был устремлен в одну точку. Здесь кроме него больше никого не было, не считая молодого служащего, до блеска натиравшего кафедру, пропитанной полиролью тряпкой. Свод потолка терялся в полумраке, а аскетичный образ церкви, состоявший из пары деревянных крестов, алтаря, распятия и деревянных седалищ, причудливо дополнялся старинным роялем в углу. Фабиану нравилось проводить время в этом месте, хотя он не считал себя верующим, даже наоборот. Да и вопреки расхожему мнению он, носитель демона, не корчился и не визжал, заходя в здание церкви. Он любил здешнюю атмосферу. Тишина и покой наполняли каждый закуток огромного полупустого пространства, где можно было подумать, и где никто и не подумал бы ему мешать. Двери церкви всегда были открыты для посещения, и Фабиан этим пользовался, когда хотел побыть один, вдали от шума и суеты. Главное. приходить не во время службы. Сегодня все было иначе. Вскоре Фабиан понял, что совершил ошибку, придя сюда. Тишина, спасавшая раньше, сработала против него. Шум улиц и крики голосов могли бы отвлечь, унести размышления о смерти Лизы и чувства вины подальше. Но в тишине эти мысли не давали покоя. Раны жгло все сильнее... А от боли хотелось выть. Пабиан закрыл глаза. Маги из крепости Дагарат, погибшие под завалом оперативники департамента, Лиза Тайлер, пронзенная хвостом демона, все, кто когда-либо был ему близок, кто находился под его покровительством, погибали, и он не мог их спасти, как бы не пытался. Зато сколько раз он сам выбирался из схватки со смертью живым! Случалось и так, что даже без единой царапины. «Чудо! Дар!» — сказали бы многие. «Кошмар! Проклятие!» — крикнул бы им в ответ Фабиан. Давящее чувство вины было невыносимым. Он не спас, не уберег, потерял. Фабиан услышал, как скрипнули двери, и как чьи-то шаги, цокая каблуками по скользкому каменному полу, начали быстро приближаться. Фабиан знал, кто идет, но не обернулся. Через минуту рядом с ним присел Ларри. «Я здесь, Фаб. Что случилось?» «Спасибо, что все бросил и приехал в столь поздний час», — заговорил Фабиан, почти не разжимая губ. «Да что стряслось-то?» Ларри никогда прежде не слышал такого голоса у друга. Надломленный, надтреснутый, лишенный всяких интонаций, смертельно усталый. Даже описать его точно не получалось. Фабиан внезапно опустил голову и закрыл глаза рукой. Горячее дыхание с шумом вырывалось из груди, глаза защипало и зажгло. Ларри изумленно воззрился на него, и коснулся ладонью его плеча. «Фаб, в чем дело?» настойчиво спросил он. «Лиза», задыхаясь, ответил Фабиан. «Она... Ее больше нет. Она погибла». Ларри не поверил этим абсурдным словам. Даже покрутил головой по сторонам, словно ожидал, что Лиза сейчас выскочит из-за ближайшей колонны и весело закричит. попался это что твоя идиотская шутка спросил он да какие шутки ларри сказал фабиан так громко что с подсвечников посыпалась пыль молодой служащий храма обернулся с укором взглянув на шумных посетителей тогда фабиан со всей силы ударил кулаком в стоящую впереди деревянную скамью Руку тотчас словно прострелила молнией, и на миг он позабыл о душевной боли, настолько сильна была физическая. Ларри с силой сжал плечо друга. Боже мой! Как? Когда? – шептал он. Ее убил демон сегодня. Я отвозил ее домой. По пути она ощутила присутствие демона. Я хотел разделаться с ним. Вступил в схватку. Наказал ей ждать в машине, но она не послушалась. Пришла вовремя, чтобы помочь мне. Она слишком неопытна. Фабиан покачал головой, не отнимая влажных ладоней от глаз. Я просил ее оставаться в машине. Почему она не послушалась? Сбивчивый голос понизился до едва различимого шепота. Ларри отпустил плечо Фабиана. Тот сидел согнувшись и скрыв лицо руками. Ларри чувствовал, будто лишился способности дышать. Все мысли словно разом испарились, и их место заняло непонимание. Лиза ему очень нравилась, и представить ее мертвой у него никак не выходило. Чушь какая-то! Бред! Не может этого быть! Она погибла, спасая Фабиана. Меньше всего Ларри хотелось бы выбирать между ними. Он так резко встал на ноги, что потемнело в глазах. Ничего не сказав, Ларри устремился к выходу, бросив друга в гнетущих одиночестве и тишине. Фабиан еще какое-то время просидел на месте, а затем тоже поднялся и, пошатываясь, направился вдоль рядов скамей к роялю. Он остановился рядом с музыкальным инструментом, и провел по блестящему гладкому корпусу кончиками пальцев. Немного поразмыслив, Фабиан сел и нажал несколько клавиш. Давненько он не играл, но руки быстро все вспомнили. В тишине церкви раздались несколько разрозненных нот, а затем полилась мелодия в тональности ми-минор. Ми-ми, ре-соль-ре. Композиция называлась «Прощай», Слова, что не получилось произнести вслух, воплотились в музыку. «Прощай», — думал Фабиан, даже не замечая, как перебирает клавиши инструмента. «Ты знала, как я не хотел этого. Совсем не хотел. Говорил тебе, беги отсюда, уезжай, а ты осталась. И теперь я жив, а ты нет». Музыка оборвалась. Фабиан встал и направился к выходу, не оглядываясь. Скрипнула дверь, и храм опустел. Лишь эхо сыгранной мелодии звенело под сводами старинной церкви.